Глава 8 Заключение Те совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились с чрезвычайной быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Пётр Степанович. Началось с того, что несчастная Мария Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла её успокоить.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 Отправив служанку и оставшиеся одна, та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя, что попало под руку из одежи, кажется, очень что-то легкое и к сезону неподходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о муже. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела. Замечательно, что она не прочла предсмертные записки Кириллова, лежавшие на столе, на виду, конечно, в испуге проглядев ее вовсе. Она вбежала в свою светелку, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все бежала, задыхаясь по холодной и топкой грязи, и, наконец, начала стучаться в дома. В одном доме её отперли, в другом долго не отпирали. Она бросила в нетерпении и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вопила и бессвязно уверяла, что её мужа убили, шатая отчасти его историю, у Титовых несколько знали. Поражены были ужасом, что она по её словам всего только сутки родившей бегает в такой одежде и в такой холод по улицам с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду, тем более что никак не могли выяснить, кто убит Кирилов или её муж. Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но её остановили силой, и говорят, она страшно кричала и билась. Отправились в дом Филиппова, и через 2 часа самоубийство Кирилова И его предсмертная записка стали известны всему городу. Полиция приступила к родильнице, бывшей ещё в памяти. Тут-то и оказалось, что она записки Кирилова не читала, а почему именно заключила, что и муж её убьёт, от неё не могли добиться. Она только кричала, что коли тот убьёт, так и муж убьёт, а не вместе были к полудню.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 Посланица воротилась, неистово крича на всю улицу. Убедив её не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом засудят, она улезнула со двора. Само собою, что её в то же утро обеспокоили, как бывшую повитуху-родильницу, но немногого добились. Она очень дельно и хладнокровно рассказала всё, что сама видела и слышала у Шатова.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 Заметил, что Варвара Петровна рано утром и не зная ни о чём, выехала для поимки Степана Трофимовича. Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру, по некоторым следам. На самом месте убийства найден был картуз Шатова с чрезвычайно легкомысленным позабытый убийцами. Наглядные медицинское исследование трупа и некоторые догадки с первого шагу возбудили подозрение, что Кирилов не мог не иметь товарищей выяснилось существование шатового кириловского тайного общества связанного с прокламациями кто же были эти товарищи а наших ни об одном в тот день и мысли ещё не было узнали что кирилов жил в затворником и до того единённо что с ним вместе как объявлял в записки мог квартировать в столько дней фетька которого везде так искали Главное тамило всех то, что из сей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заключений, до какого безначалия мыслей дошло бы наконец наше перепуганное до паники общество, если бы вдруг не объяснилось всё разом на другой же день благодаря Лямшину. Он не вынес С ним случилось то, что даже Пётр Степанович под конец стал причувствовать. Пороченный Толкаченко, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому, смиренно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего таким образом не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченко Отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при лямшении и отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать, подлинно что потеряли рассудок, как напророчил о них о всех Эркель. Замечу, кстати, что и Лепутин в тот же день исчез из города ещё прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его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 передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо поставил на вид дело. Трагедия с Шатовыми Кирилловым, пожар в смерти Лебяткиных и прочее поступили на план второстепенный. На первый план выступали Пётр Степанович. Тайное общество, организация, сеть. На вопрос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 Устроена была Петром Степановичем лишь первая проба такого систематического беспорядка, так сказать, программа дальнейших действий и даже для всех пятёрок. И что это уже собственно его лямшин мысль, его догадка, и чтобы непременно попомнили, и чтобы всё это поставили на вид до какой степени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 заграничной печати. И проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя и начерно, но собственной рукой Петра Степановича. Оказалось, что потрясение основ Лямшин буквально цитировал по этой бумажке, не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Про Юлию Михайловну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 что Ставрогин в Петербурге, но только уже совершенно в другом виде, и в другой обстановке, и в свете таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат. И что всё это он слышал от Петра Степановича, тайного врага Николая Всеволодовича. Сделую на Табена. 2 месяца спустя Лямшин сознал всё, что выгараживал тогда Ставрогин нарочно.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 Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле. Кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи. Так, по крайней мере, у нас утверждают. Но вряд ли возможно будет облегчить судьбу Эркеля. Этот с самого ареста своего все молчит или, по возможности, извращает правду.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 и понятие о своём положении. Его и арестовали в Петербурге где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носятся слухи, что теперь он вовсе не теряет духа, в показаниях своих ржёт и готовится к предстоящему суду с некоторой торжественностью и надеждой. Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде дней 10 спустя после своего бегства ведёт себя несравненно учтивее, не лжёт, не виляет, говорит всё, что знает, себя не оправдывает, винится со всей ускромностью, но тоже наклонён покраснобайничать. Много и со охотой говорит, а когда дело дойдёт до знания народа и революционных его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже слышно намерен поговорить на суде. Вообще, он или Путин не очень испуганы, и это даже странно. Повторяю, дело это ещё не кончено. Теперь 3 месяца спустя общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича ныне считают чуть не за гения, по крайней мере, с гениальными способностями.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 Обо всём можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и без всякой силы. Даже отрицание не вылилось. Всё всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и застрелился. Но ведь я верю, что он был великодушен, потому что не в здравом рассудке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 Последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть великодушие? Негодование и стыда во мне никогда быть не может, стало быть и отчаяние. Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечайно. Это к 100 страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва.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 начали быстро собираться, чтобы поспеть к полуднённому поезду. Но не прошло получаса, как явился из скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николай Всеволадович вдруг приехали поутру в раннем поезде и находятся в скворешниках, но в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине. Я помимо их приказания заключил приехать и доложить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 указал кто-то на дверь в светёлку. В самом деле, всегда затворённая дверца в светёлку была теперь отперта, и стояла Настежь. Подуматься приходилось чуть не под крышу по деревянной длинной, очень узенькой, ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка. Я не пойду туда. С какой стать он полезет туда? Ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на неё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 и большой гвоздь, очевидно, припасённый про запас. Крепкий шёлковый снурок, очевидно заранее припасённый и выбранный, на котором повесился Николаев Всеволадович, был жирно намылен. Всё значало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики во вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство. Текст читал Юрий Лазарев.